Алёша, отбежав на безопасное расстояние, остановился. «Любовь надо заслужить, мадам». «Я не мадам, я это, мсье». «Прошу пардона, но на мсье-то тоже распространяется». «Да как я эту любовь заслужу, если от меня все сразу разбегаются? А раньше, когда маленький был, еще ничего». «Шлепаю себе по болоту, мама с папой умиляются. Ах, какое у нас чмо растет! Какие лапки, какой ротик! Давай его так и назовем чмо болотное — чмо-болотное!» Слезы брызнули из глаз жабы. «Ну а потом?» — сочувственно спросил Алексей. «А потом, как подрос, умиляться некому стало». Как-то водички с просонок попил поутру. Чумок. А там, оказывается, мама с папой плавали. Они ведь у меня такие маленькие стали. Потом. Гигант зарыдал еще громче. С тех пор уже меня Чумом Болотным не зовут. Только Чумоком. Но почему меня никто не любит? Я про это даже стих сочинил. «Давай, послушай, а!» — предложил Вано, Стирая пучком травы грязь с лезья кинжала. «Давай!» — не стал спорить Алексей. Чмок открыл пасть, задрал морду кверху И заунеевно с надрывом заквакал. «Коженый зверь другую зверю любит!» Каждый зверь и хочется любви. Кто же меня беднягу приголубит, кто прижемет к своей большой груди? Ну как, здорово? Здорово, Пушкин отдыхает, успокоил чмок Алеша. Лермонтов рядом не стоял, а Маяковский даже не лежал. А вот насчет груди проблема какая? Большая. чтоб тебя обнять такая грудь нужна у-у-у-у! а если ты скажем меня в ними что мне будет у знаю понурился чмок тут недавно дракончик пролетал маленький такой веселый о трех головах ну насторожился алексей но он кое что слышал о своем трехголовом дяде от папы Чемок горестно вздохнул и поднял лапу с зажатым в ней кнутом. О, Господи! То, что Алеша принял поначалу за кнут, оказалось оторванным у самого основания драконьим хвостом. «Держите меня трое!» — взбеленился Алексей. Воно с котом и лесовиком вцепились в авантюриста. сожрал. «Не!» — Чмок с сожалением вздохнул. «Я с ним это! Поиграть хотел? Вы ему хвостик верните, ежели по пути!» Зеленый хвост под тонну весом шмякнулся у ног Алеши. Жаба с трудом развернулась. «В гости пусть заходит, о поэзии поговорить там!» Чмок. «Чмок, чмок, значит, живой!» С обрактением выдохнул Алеша, поворачиваясь к лесовику. «Да, забавные зверушки в ваших лесах водятся!» «А ты еще дракончика не видел!» — захихикал Леший. «Вот кто действительно забавник!» Алёша с натугой поднял хвост в самой тяжелой толстой его части. Вано поспешил ему на помощь, обхватив хвост посередине. Васька сделал вид, что тоже при делах, и навалился сверху на самый кончик. — Где живет, знаешь? — спросил юноша Лешева. — Вон там! — Лесовик ткнул корявой ручкой в противоположную от болот сторону. — Ой, помогите! Спасите! — сразу донеслось с той стороны. Алёша посмотрел на кота. — Опять не ты? — Опять не я. Юноша перевел взгляд на лешего. Тот молчал, забавно хлопая маленькими глазками-бусинками из-под зелененьких листиков бровей. — А кто опять? — Дракончик, — хихикнул лесовик. — Маленький, но я с вами не пойду и не просите. — Да нужен ты нам. — За мной. Команда Алеши потрусила в сторону звуков. Сгибались, правда, только Алеша и Вано. Васька предпочел заняться туалетом. Удобно устроившись на кончике драконьего хвоста, Он принялся вылизывать свою драгоценную шкуру. — Да! Спасите! Помогите! — И чего орут? — презрительно фыркнул Васька. — Можно подумать, их режут. — Не каркай! Поднажмем! — скомандовал Алеша. Его дружная команда поднажала. Разгонно не взяли такой... что не заметили, как пролетели лес и с размаху чуть не вляпались в серую мрачную скалу, вплотную примыкающую к Дубраве. К счастью, пещера, расположенная в этой скале, имела довольно широкий вход. В нее-то вся троица и ввалилась. «Спасите! Помогите! Помираю!» Внутри пещера была еще более серая и мрачная, чем скала снаружи, и на ее сером, мрачном полу лежала туша гигантского трехголового дракона. Туша лежала на спине, конвульсивно дергая всеми четырьмя лапами, а по ее животу в поисках спасения носился маленький серый клубочек, преследуемый попугаем. Пернатый джигит яростно размахивал кинжалом, пытаясь пригвоздить проводника к зеленым ромбическим пластинам, не обращая внимания на вопящего в три глотки дракона. — Спаси, Помогите! Я щекотки боюсь! — Фу! — с облегчением выдохнул Алексей, сбрасывая на пол хвост. — Я уж думал, их прямо убивают. Клубочек скатился с дракона, промчался мимо Вану и нырнул за пазуху к Алёше. Зарежу! — Ара! — перехватил друга джигит. — За что ты его? — За Вану, за конгор, знаешь, да? — Ара, я живой! — Ничего не знай, кровный месть! Пока Вану успокаивал Ару, Алёша пытался успокоить дракона. Задача оказалась непростой. — Дядь, а, дядь? — Племяш! — закатилась правая голова. — Ну, ой, дел, заржала средняя. — Я б такого уродить хрен додумался. Левая голова приподнялась над тушей, окинула взглядом Алешу и рухнула. — Умора, у него хвоста-то нет! — Зато у тебя их теперь два! — рассердился юноша, швыряя лежащий у него на хвост в хозяина пещеры. <смех> нашла новый повод для веселья правая голова. — Хвост! — Умара, еще один! — обрадовалась средняя. — Давай ее куда-нибудь пристроим! — предложила левая. Радуясь новой забаве трехголовый дядюшка Алеши, Начал пристраивать хвост. — Не, два хвоста рядом не помещаются, — категорически заявила средняя, и дракон попытался воткнуть оторванный чмоком хвост в свой пупок. — А чё, прикольно! И все три головы радостно заржали. — Слушай, зачем мы хвост тащил? Воно почесал затылок, От чего папаха съехала на лоб. «Да, честно говоря, не знал, что они у драконов так быстро отрастают», — признался Алеша. «Папа на моей памяти ни разу хвоста не лишался». «Действительно, новый хвост мало чем отличался от старого, разве что тем, что сидел на положенном ему от природы месте, а не на пупке». «Да, веселый у меня дядюшка». — кмыкнул Алеша. — Неудивительно, что папа меня сюда никогда не брал. — Он тебя не потому сюда не брал, — фыркнул Васька. — А почему? — Атмосфера здесь нездоровая. Думаешь, заряд твой папа пещеру в свинец закатал?